Уикс против Соединенных Штатов Том 232, Верховный суд США, страница 383, 1914 год Фремонт Уикс, работавший на почтовую компанию в штате Миссури, использовал почтовые конверты для пересылки лотерейных билетов в другие штаты. Это деяние являлось федеральным преступлением, а также запрещалось Уголовным кодексом штата Миссури. Арестовав Уикса, полицейские обыскали его офис, где нашли относящиеся к делу документы, после чего отправились к нему домой. Ордера на обыск офиса или дома у них не было. Услужливый сосед Уикса показал полицейским, где Уикс прячет ключ от входной двери. Войдя в дом, полицейские произвели второй после офиса обыск и изъяли не относящиеся к делу документы, которые передали федеральному маршалу, после чего вернулись уже с маршалом и федеральным почтовым инспектором, но опять без ордера, в дом, где произвели еще один третий обыск, во время которого нашли компрометирующие Уикса документы. На основании этих документов он и был признан виновным. Уикс подал жалобу, требуя возвратить документы, не относящиеся к делу, и исключить незаконно изъятые документы из перечня улик, представленных на рассмотрение суда в качестве доказательства его вины как добытые в нарушение его УИКСа конституционных прав. Перед Верховным судом США, куда дело дошло в результате апелляций, были поставлены следующие вопросы. Обеспечивает ли четвертая поправка защиту от произвола правоохранительных органов? Могут ли хоть как-то быть использованы улики, полученные в результате незаконного обыска? Могут ли быть такие подпорченные улики, использованы в суде, а сотрудники правоохранительных органов, которые их добыли, наказаны? Решение суда было единогласным. Судья Дэй, написавший текст решения, назвал улики, добытые в обход конституционных прав ответчика, плодами отравленного дерева которые не могут быть представлены в качестве доказательства суду или присяжным. Если письма или частные документы могут быть таким образом изъяты и использованы в качестве улик против гражданина, обвиненного в совершении преступления, то защита, предоставляемая четвертой поправкой от таких обысков и изъятий, не имеет никакой ценности и может просто быть вычеркнута из Конституции. Попытки судов и судебных работников добиться наказания виновного, какими бы похвальными они ни были, не могут реализовываться за счет принесения в жертву великих принципов, выработанных за многие годы усилий и страданий, благодаря которым и был создан главный закон нашей страны. Правило, сформулированное в деле Уикса, называется «правилом исключения» и означает, что улики и доказательства, полученные в обход конституционных прав человека, в суд представлены быть не могут. То есть такие улики и доказательства будут исключены из дела. Сначала правило исключения распространялось только на федеральные органы. Полицейские штатов по-прежнему могли беспредельничать, не боясь, что плоды их обысков окажутся отравленными. Такое различие в применении конституционного мандата четвертой поправки породило сотрудничество между правоохранительными органами федерального уровня и уровня штатов. Если федералам нужны были какие-либо улики, получить которые они не могли в силу четвертой поправки, они просили об этом своих коллег из полиции штата, на которых решение Верховного суда по делу Уикса не распространялось, и получали требуемые вещественные доказательства на серебряном блюде, которые потом уже могли использовать в федеральных судах. Термин «серебряное блюдо» придумал в 1949 году судья Верховного суда Феликс Франкфуртер в решении по делу Ластинг против США. Доктрина «серебряного блюда» разрешала использовать улики, полученные от правоохранительных органов штатов в федеральных судах при условии, что федеральные правоохранительные органы не принимали никакого участия в добывании таких улик. Доктрина «Серебряного блюда» просуществовала до 1960 года, когда Верховный суд вынес решение по делу Элкинс против США, отменившее эту доктрину. Доктрина отравленных плодов отравленного дерева получила развитие как необходимый элемент надлежащей правовой процедуры в знаменитом деле Вонг Сунь против Соединенных Штатов.